Глава девяносто первая. Айи. Раздался яростный залп выстрелов, и удушливый столб дыма окутал металлический мост и ряды зданий за ним. Я не могла видеть башню или охранника на другой стороне моста. Держась за больной живот, я побрела вперёд, пересекая шаткий мост, ожидая криков или щелчка пистолета, который неожиданно выстрелит в меня. Ничего этого не произошло. Я пересекла мост, Миновала деревянную доску с надписью «Место для лиц без гражданства» и заковыляла так быстро, как только могла. «Эвакуируйся, Эрнест! Эвакуируйся!» Я ворвалась в ближайшее деревянное здание, держась за дверной косяк, чтобы остановить головокружение. Внутри была мертвенно тихо. Шатаясь и тяжело дыша, я вышла наружу. Над головой раздался низкий гул. Черные силуэты бомбардировщиков Би-29 пронеслись в небе, сбросив что-то похожее на цепочку плиток Маджонга. Взрыв. Земля дрожала у меня под ногами, и повсюду вокруг меня голые пни деревьев, телеграфные столбы, деревянные здания и кирпичные стены рушились, как груда костей. Поток шрапнеля, сверкая и свистя, пронёсся мимо и перерезал провода над крышами. Мощная волна жара и булыжников обрушилась на меня. Меня отбросило назад, и я обо что-то ударилась. У меня горело всё – лицо, горло, ноги. Я не могла встать, поднять руку или закричать. Но каким странным был этот мир. Люди, казалось, исполняли джигу на голых деревьях, на крышах, на сломанных балках и на раздавленных телеграфных столбах. Они кричали, но не могли освободиться. Из-под обломков рухнувших зданий выползали дети, люди бегали кругами по задымленной улице. Иностранцы, китайцы, дети, мужчины и женщины. Моя голова раскалывалась, но я вскочила на ноги. «Переходите мост! Все переходите мост!» Кричала я, размахивая руками, разгоняя густой дым и пыль и толкая всех, кто попадался мне на пути в сторону моста. Они послушно шли, находясь в состоянии шока. Их головы были покрыты белым пеплом и черной сажей, их лица забрызганы кровью. Но некоторые попали в ловушку разрушительного грохота. Лысый старик иностранец, изможденный и дряхлый, стонал на куче обломков рядом со мной. Ребенок в сером коротком хлопчатобумажном платье плакал, завяз свою мать, а светловолосая женщина сидела на земле с отрешенным взглядом. Я подтолкнула ее, чтобы она шла к мосту, я подтолкнула и ребенка. Старик провалился под обломки, его стоны были едва слышны. Я вскарабкалась наверх, чтобы дотянуться до него. Быстро, быстро, но он был слишком далеко. Я легла на кучу плашмя, протянула руку, схватила его за руку и подтянула. Он оказался тяжелее, чем я ожидала. С некоторым трудом он, наконец, выполз, соскользнул по обломкам и сел на землю. Я настолько устала, что мне пришлось полежать там некоторое время, чтобы собраться с силами. Где Эрнест? Я по-прежнему не видела его. Был ли он поблизости? Я встала, но моя нога застряла в груди досок. Я дернула ее на себя. Груда подо мной загрохотала, и я провалилась по пояс. Испугавшись, я отчаянно закричала. «Помогите! Сюда! Я здесь!» Среди копотей и завалов раздался чей-то голос, но я могла видеть лишь нечеткие фигуры в пыльной дымке, мечущиеся вокруг, так близко, но так далеко. Никто меня не видел, никто не мог мне помочь. Все мое тело болело, силы были на исходе, обжигающий жары дым, смешавшийся с шипящим топливом, обволакивали горло, как горячее полотенце. Над головой раздался очередной ракочущий гул. Я закричала. Ответом мне была тишина, за которой последовал залп выстрелов вдалеке. Груда обломков снова задрожала. и Я провалилась глубже по грудь, оказавшись зажатой между тлеющими балками, битым кирпичом и кусками раскаленного металла. Я задыхалась и попыталась ослабить застежку на груди, как раз в тот момент, когда рядом со мной раздался оглушительный звук. Взорвался снаряд. Передо мной рухнул целый ряд деревянных зданий, за ними вспыхнуло багровое пламя, а затем всё исчезло. Всё кроме густой пелены дыма. Что-то виднелось в дыму. Нечёткие очертания двух монстров. Один был опрокинут, его двигатель в огне, стальные колёса крутились на металлической гусенице. Другой застрял с работающим двигателем. Рядом с танками, окружённые бушующим пламенем, виднелись две фигуры. Одного я рада была видеть, другого ненавидела. Ямазаки бил ногами и на валявшегося на земле. Металлические зажимы на его ботинках сверкали словно осколки. Остановитесь! Стойте! закричала я. Ямазаки не останавливался, обезумевший, словно бешеный зверь с красным в свете пламенем лицом. Внезапно он остановился и отшатнулся в сторону, повернувшись к чему-то напротив, другой фигуре. Вскрах потрескивающего огня Я могла видеть только спину человека, но я бы узнала эту спину где угодно. Моё сердце заколотилось от счастья. «Эрнест! Эрнест!» Всё его тело было покрыто красными рубцами, ожогами, волдырями и пеплом. Осколок шрапнели попал в его правую руку, кисть которая была повреждена ранее, но которая выбивала ноту за нотой. Он пригнулся, пошатываясь, и глядя в лицо человека, который убил моего мужа, который собирался убить моего брата. Но Эрнест должен был знать, разве он не понимал? Ведь он не ровня Ямазаки. Но он, не задумываясь, метнулся к Ямазаке, сбив его с ног с такой силой, что оба покатились, врезались в перевернутый танк и рухнули на землю. Эрнест к моей величайшей радости встал на ноги первым. Его лицо было залито кровью, он бил моего врага левым кулаком, нанося удар за ударом. В это было трудно поверить, но каждый восхитительный выпад Эрнеста вызывал у Ямазаки стон, пока, наконец, он не распластался на земле. Тяжело дыша, Эрнест упал на колени. Он выглядел совершенно измотанным после выброса адреналина, вызванного желанием убить Ямазаки. Но Эрнест не видел, что позади него Ямазаки пополз к длинной винтовке, валявшейся возле обломков, схватил оружие и сел. «Нет!» Собрав все свои силы, я напряглась, и дюйм за дюймом начала выбираться наружу. Я уже почти вытащила ноги, почти освободилась, чтобы помочь Эрнесту. Но внезапно поток воздуха подхватил мои ноги, и я провалилась сквозь перекрещенные доски на дно завала. Снаружи, за пределами завала, ставшего моей тюрьмой, раздался звук конца света. Выстрелы. Затем тишина. Я ничего не видела, ничего не слышала. Я была не в состоянии даже плакать. Теряя последние силы, я поползла. Между сваленных в кучу расколотых досок, сквозь пелену темного дыма. Острые осколки разрывали мою кожу. Неровные края камней и кирпичей хрустели подо мной. Отлеющие куски металла впивались в мою плоть. Я продолжала ползти. Воздух снаружи был едким и обжигающим, бледным от большого количества пепла. Земля горела, становясь липкой, как кровь, мягкой, как нежная кожа. Небо было располосовано багровыми кровоточащими ранами. «Где он?» Чья-то рука схватила меня, и я подняла глаза, готовая плюнуть в лицо Ямазаки. «Айе!» Его голос был слабым, но он оглушил меня. Я схватилась за него обеими руками. «Эрнест!» Его глаза опухли от синяков, а щеки были измазаны кровью и пеплом, но это было самое красивое лицо, которое я когда-либо видела. Я думала, «Я думала...» «Что произошло?» «Твой брат...» Он слабо улыбнулся. Позади него в облаке пыли и огненных искр я увидела силуэт Ина с автоматом в руках. Он застрелил Ямазаки прежде, чем тот успел выстрелить в Эрнеста. И Ямазаки, убийца, являвшийся мне в ночных кошмарах, наконец-то был мёртв. Половина его лица была раздроблена пулями. «Я не знал, что ты находилась под обломками, аи «Как ты туда попала?» По лицу Эрнеста потекла струйка крови. У меня тоже было много вопросов. Как он оказался сыном? Как эти двое наткнулись на Ямазаке? И что они сделали с танками? Но я лишь кивала в ответ. «Я думал, что никогда больше не увижу тебя». Я думал, «Я так по тебе скучал». Он заплакал. Я положила руку ему на лицо. Он был таким близким, таким настоящим, как будто никогда не покидал меня. «Убирайтесь отсюда! Вы двое! Убирайтесь!» – кричал ин Его лицо было изуродовано, из-за уха хлестала кровь. «Что это?» – спросила я. Я не услышала ответа Инна, потому что его поглотил шум бомбардировщика, появившегося в небе, и грохот пулеметов военного корабля на реке. ин снова крикнул. «Эрнест, айи!» Вам нужно убираться отсюда, пока не началась бомбежка. Об остальном я позабочусь. Я попыталась встать, но не чувствовала своих ног. Ин, давай пойдем все вместе. Я не могу, Айи. Иди, иди с Эрнестом. Я должен уничтожить военный корабль. Он повернул пушку на танке и выстрелил по военному кораблю. Где-то прогремел взрыв. Вверх взметнулся фонтан искры воды, окатившей нас с головы до ног. Инн истерически рассмеялся. Снаряд танка попал в военный корабль. Одна из трёх труп, похожая на дымящий палец, медленно сгибалась. Но из другой орудийной башни на военном корабле посыпались искры. Американский истребитель, который мог бы положить конец этому сражению, закачался в небе, как воздушный змей, оставляя за собой шлейф дыма. Японский корабль сбил американский истребитель. «Чёрт побери!» ин выпустил ещё один снаряд. ае «Уходи сейчас же, пока не стало слишком поздно! Иди!» Я подползла к Эрнесту. «Эрнест, пойдем!» Он опустился на землю, и его голос был таким слабым, что я едва могла его расслышать. «Аи! Я сделал все, что мог. И у меня больше нет сил. Ты должна выбраться отсюда, пока можешь. Я увидел тебя в последний раз. Теперь я могу умереть счастливым. Иди! Уходи, пока не стало слишком поздно!» Я зарыдала. «Ты не можешь. Ты должен пойти со мной, Эрнест. Обещай мне, ты будешь заботиться о нашем ребенке. Это мальчик или девочка? Жаль, что я не увижу малыша. Было бы замечательно. Мой ребенок. Как здорово. Наш ребенок. Я отдала ее, Эрнест. Прости меня. Я не знаю, где она. Ты не можешь остаться здесь. Ты должен пойти со мной». Ты должен найти ее для меня. Он схватил меня за руку. Ты отдала ее? Прости меня, прости. Ты должен помочь мне. Ты должен встать. Вставай, Эрнест. Я не могу идти. Я не хочу умирать здесь. Я должна найти нашу дочь. Пожалуйста, пожалуйста. Рядом со мной прогремели выстрелы. Я подняла глаза. Какая-то темная тень надвигалась сверху. Американский бомбардировщик. Он становился все больше и больше, и я могла видеть черные очки пилота. Эрнест закричал, и следующее, что я помню, он был на ногах, а я в его объятиях. Что-то взорвалось, волна жара устремилась к нам. Пронзительно крича, Эрнест бежал со всех ног к мосту. Я оглянулась. «Мой брат. Он был шпионом, мог водить танк, он мог уничтожить крейсер, мог убивать, он многое умел» и мог без сомнения спастись от упавшего бомбардировщика. Но я не видела ни его, ни гору обломков, которую провалилась, ни умба-танка. Ибо земля превратилась в огромное пространство дыма и пламени, в шипящий костер из дерева и металла, в раскрашенное поле желтых цветов рапса, где пылающий фрагмент, похожий на обрывок малиновой ткани, взмыл в воздух, как красный воздушный змей, который мы когда-то запускали. Я залилась слезами. Когда Эрнест остановился, я увидела, что мы пересекли мост. Совершенно обессиленные, мы упали на землю и прислонились к разрушенному дому. Толпы людей, которым я помогла эвакуироваться, сидели неподалеку. Среди них лысый старик, девочка в коротком платье и блондинка. Несколько семей, держась друг за друга, отправились в близлежащий парк. Я начала замерзать. Мои волосы были опалены местами почти до кожи головы, руки обнажены, как и грудь и моя нога. Какой-то ржавый металлический прут проткнул ее насквозь, и она была вывернута под неестественным углом. Если бы Эрнест не нес меня, я бы никогда не смогла выбраться оттуда живой. Мы найдем ее, Айе. Пока я жив, мы будем продолжать поиски, пока не найдем нашу дочь. Что еще я могла сказать? Я все еще испытывала чувство вины, но теперь у меня появилась надежда. Несмотря на войну, «Несмотря на все мои потери, вопреки всему мне повезло. Меня любили, и эта любовь не закончилась, и я была готова полюбить снова. Я прижалась к нему и увидела то, что видел он, почувствовала то, что чувствовал он. И я хотела того же, что и он. Когда ветры жизни прислали его ко мне несколько лет назад, я не интересовалась причиной, а теперь не было необходимости спрашивать. Я переплела наши пальцы» и мы вместе уставились на огненную гору, поглотившую моего брата. Над ней в дымном небе исчезли истребители Зеро и шумные американские бомбардировщики. Вдалеке тлели орудийные башни проклятого крейсера, и река выплескивала на берег желтую пену, которая разлеталась на завывающем ветру.